Начало новых учреждений Припомните застольную беседу Петра со своими сотрудниками в 1717 году, когда князь Яков Долгорукий указывал Петру, что среди своих военных и дипломатических успехов он еще очень мало сделал для законодательства, для внутреннего устроения своего государства. С этого именно года Пётр приступил к усиленной законодательной работе. В какие-нибудь 5-6 лет сделано было больше, чем делалось прежде и после в 5-6 десятилетий. Устройство коллегий, перестройка, точнее, достройка Сената, вторая губернская реформа, судебные учреждения, магистратская реформа дали управлению окончательный склад, какого успел добиться Пётр к концу своей деятельности. Среди колебаний и поворотов назад или в сторону, среди частичных и возвратных преобразовательных приступов то к той то к другой отрасли управления стали проступать не то обдуманные принципы, не то ощупью достигнутые цели реформы управления. То были, первое, более точные разграничения управления центрального и областного, очень неясно проведенные в старом московском порядке. Второе. Опыт систематического распределения ведомств по роду дел и в Центральном, и в областном управлении с решительной попыткой обособления судебных дел в составе управления. Третье. Наклонность к неудавшемуся старой московской администрации коллегиальному строю учреждений, проведенные довольно твердо в центре и неудачно в провинции. Четвертое. Неполно осуществленные мысли создать для центральных коллегий местные исполнительные органы и пятое трехстепенное областное деление.